325 июля 25. -е. Сын мой, пиши не смущаяся содержанием записей, кому-то они будут очень нужны и полезны. В конце концов всё сводится к мысли, ибо мысль лежит в основе всего, это особенно ярко приложимо к человеку. В основании всех его действий и поступков заложена мысль. С неё и надо начинать трансмутацию. Переменить мышление надо, если хотите новыми стать. А новом небе и новой земле говорит апокалипсис. Не увидеть их со старым мышлением и мыслями вчерашнего дня. Надо всё изменить. Просто вовне остаётся по-прежнему всё и внешние все оболочки, но изменяется мысль. и эта могучая энергия в конечном итоге изменит всё, и то, что во мне, и то, что внутри, и материю оболочек или проводников. Упор сделайте на мысли. Мысль легче переменить, чем даже одежду. Мысль пластична, мысль легко поддаётся воздействию воли. Мыслью научитесь действовать и мыслью творить, прежде всего, вложив в неё сердце и волю. Творите и так и действуйте ею, но бессознательно и не обновляя её. Старые мысли и пути ихуявления надо оставить, новыми их заменить, а новым и по-новому мыслити, а новым неби и обновлённой земле. Совсем что от старого мира в новый мир не войти. Как это сделать? Просто выбросив из сознания старые мысли и наполнив его вибрациями луча. Для этого нужна приемлимость и открытое сознание, полная открытость ко мне и лучам моим и закрытость к земному. Зимные голоса, отвлекающие надо замкнуть, они диссонансом вторгаются в луч, разбивают его цельность и даже при усилие сосредоточиться создают отрывочное мышление. А оно должно быть монолитным, непрерываемым втажением сыты. Как могучая река, плавно и непрерываемо несет свои воды в океан, так и мысль беспредельная, вливаясь в сознании, уносит его к берегам вечности. Легко, отдавший случу, мысль унестись на крыльях света. Беспредельная мысль открывает беспредельные горизонты, возрастая и расширяясь непрестанно. Самость и личность преграды стоят на этом пути к неумалённому восприятию пространственной мысли. Мысли обычные, земные мысли выши не привлекут, нужно соответствие, то есть созвучие, дабы было к чему приложить. Поэтому следует начать с мысли. И в утреннем свете, первую мысль посветив, мне и ко мне устремившись, можно созвучье создать и магнитом мысли уверенно, чётко и просто притягивать из пространства сияющую мысль.